11. дни шли за днями, складываясь в недели, но конец обучения всё ещё казался далёк, особенно учитывая, что нагрузки с каждым днем становились все интенсивные, и Инструкторы пытались впихнуть в молодых курсантов всё больший объем информации. Случалось, что новобранцы не выдерживали физически, эмоциональный или их плющил программатор. Батальон за три недели уменьшился с 1.000 до 900 человек. Курсанты наращивали свою физическую форму, совершенствовались в искусстве рукопашного боя. Последнее благодаря программатору, происходило быстрее просидев в этом адском кресле 15 минут бойцы едва переставляли ноги но после отдыха движения бойцов становились более быстрыми и отточенными хотя они по-прежнему сильно уступали инструкторам Сержанты без особых усилий продолжали класть с курсантов на лопатки но как заметил джерри сирис больше старался с ним не связываться предпочитая отыгрываться на его друге длинно тому все никак не удавались приёмы казалось программатор давал с ним сбои Однажды сержант после того, как в очередной раз разделся с Дином, сказал: "Если у тебя в ближайшее время не будет прогресса в рукопашном бою, навозной червь, то твоей участи я не завидую". Неспособных к обучению ждала одна участь, на которой и намекнул сержант быстрый перевод в разряд расходного материала. Доналдон, чтобы не потерять единственного друга, в свободное время звал его в какое-нибудь укромное местечко и проводил с ним индивидуальные занятия, показывая ему возможные приемы. Вот моя рука, говорил Джерри, медленно выдвигая ее в направлении лица оппонента. Что ты с ней сделаешь? Уклонюсь. Можешь уклониться, кивнул Дональден, но постоянно этого делать не следует. Очередная атака рано или поздно достанет тебя. Кроме того, ты сам должен повалить противника, а не только защищаться. Нужно ставить блок, делать захват и переходить в контратаку. Давай покажу. Теперь Дина выдвигал вперед руку так же медленно, как до этого делал Джерри. И тот показывал два три приема, которые можно произвести с рукой противника. Сгибал ее болевым приёмом под тьму углом и отвращал в сторону, делая бросок. либо закручивал ему руку, зайдя за спину, а там уже показывал, как добить противника ударом в основании черепа или сворачиванием шеи. Больше показывать не следовало, чтобы не перегрузить голову друга, поскольку он не мог усвоить большие объемы информации за один раз. Может, потому и прогрматор и хромал. Хорошо. удовлетворенно кивал Джерри. Давай теперь попробуем в более быстром темпе. Только поаккуратнее, я всё-таки не сержант-инструктор. С ним можно и пожестче. Угу. Отлично. Снова кивал Дональден, когда показанные приемы получались. Теперь давай покажу, как раздеваться с инструктором, а то он тебя вот уже неделю валит одним и тем же приемом». Пора тебе уже наказать его, если ты все же не сумеешь провести показанные сейчас приемы». Джерри показал Динну, как можно выбраться из схватки Силиса когда тот проводил удушение. «Отгибаешь любой палец и резко дергаешь его вниз, показывал Джерри на руке Дина, когда тот держал его за хватку удушения. А, скряхнул Дина. Вот и я про то же, дикая боль. Теперь уже ты можешь заходить ему за спину и приканчивать его, понял? Кажется, да? Давай проверим. На следующий день сержант Жанн, инструктор Силис, намереваясь расправиться с Динном привычным способом, и в очередной раз поздно оказался на лопатках под тушей своего противника. По рядам солдат пробежал уздавленный смешок. Так сержанты еще никто не клал, даже Доналдан, с которым Сирис был особенно внимателен и поэтому не проигрывал. Значительно лучше курсан, нашёл себе силы выиграть сержант и похлопал Дина по плечу. возвращаясь обратно в строй. Сирис зло сверкнул глазами в сторону Джерри и ушёл его на бой, без труда догадавшись, кто истинный виновник его поражения. Доналдан поплатился за свои тренерские способности вывихнутой рукой. Сержант отог на одном из самых сильных курсантов взвода, восстановил свой пошатнувший авторитет. Несмотря на это, Дональдон продолжил тренировать Джина, и вскоре он догнал развитие остальных бойцов. В спаррингах курсант против курсанта он выходил победителем в пяти случаях из десяти. Это было очень важно, ибо начались более сложные тренировки с применением макетов холодного оружия, ножей и штыков. Во взводе еще несколько человек узнал про тренировки Джина с Джерри, потянулись к нему за консультациями. Сержант, конечно же, об этом знал, но не препятствовал. Как курсанты проводят свободное время их личное дело, тем более что подобная взаимопомощь, по крайней мере, на словах, поощрялась уставом.